Урок 17. Развитие идеалов при помощи концентрации. Во всех тревогах и волнениях сияет светлый идеал, и даже в глине есть желание, что хочет в мраморе предстать. Лоуэлл. Часто приходится слышать, как некоторых людей называют идеалистами. Но факт состоит в том, что все мы идеалисты в определенной степени. Наш конечный успех зависит от идеалов, которые мы избираем. Если вы хотите произвести что-то материальное, вам необходим ментальный образ. В первую очередь, все создается в разуме. Контролируя собственные мысли, вы становитесь творцом. Вы принимаете божественные идеи и придаете им форму в согласии с вашими индивидуальными потребностями. Все вещи этого мира для вас таковы, каковы ваши мысли о них. Ваше счастье ваш успех зависит от ваших идеалов. Вы несете ответственность за все состояния, через которые проходите сознательно или неосознанно. Который вы делаете, определит ваш следующий шаг. Помните этот ценный урок. Концентрируясь на каждом шаге в вашем движении вперед, вы можете избавиться от многих ненужных шагов. Вместо обходной дороги вы выберете прямой путь. Сосредоточьтесь на ваших идеалах и они обретут материальную реальность. При помощи концентрации мы воплощаем наши идеи в физическом мире. Ваше будущее зависит от тех идей, которые вы формируете сейчас. Ваши прошлые идеи определяют ваше настоящее. Таким образом, если вы хотите, чтобы ваше будущее было блестящим, вы должны готовиться к нему уже сегодня. Каким замечательным стал бы наш мир, если бы люди только осознали, что они причиняют вред себе, когда пытаются вредить другим людям. Нередко мы говорим, что человек так же изменчив, как погода. Под этим мы имеем в виду изменчивость его идей. Изменяя идеал, вы начинаете думать по-иному. Вы становитесь похожими на корабль без руля, дрейфующим в океане. Осознайте, что вам нужно держаться своего идеала до тех пор, пока он не станет реальностью. Предположим, утром вы просыпаетесь с решимостью, что ничего не заставит вас выйти из себя. Таково ваше представление о сильном и спокойном человеке. Однако, со временем что-то происходит, и вы теряете терпение. На какое-то время вы забываете свой идеал. Но если бы вы хотя бы на секунду подумали, что значит быть спокойным человеком, вы бы не стали злиться. Вы теряете спокойствие всякий раз, когда забываете о своем идеале. Позволяя нашим идеалам колебаться, мы также ослабляем нашу силу воли. Придерживаясь идеалов, мы, напротив, развиваем волю. Не забывайте этого. Почему многие люди терпят неудачу? Они не держатся за свои идеалы до тех пор, пока идеал не становится ментальной привычкой. Идеал становится реальностью, если сосредоточиться на нем, исключив все остальное. Я таков, каким я себе мыслю. Идеи приходит к нам от невидимого духа. Законы духа и материи не идентичны. Если одни законы можно нарушить, другие нет. В той степени, в какой вы держитесь своих идеалов, вы гарантируете себе успешное будущее. Человек не был создан для страданий. Он сам навлек на себя страдания через неповиновение законам природы. Человек знает эти законы и поэтому не может претендовать на свою невиновность. Почему же он нарушает их? Потому что не обращает внимания на идеи, приходящие от бесконечного духа. Жизнь есть процесс постоянного раскрытия. Каждый шаг вашего пути может быть либо счастливым, либо несчастным. Все зависит от того, как мы относимся к безмолвным голосам, приходящим к вам неизвестно откуда. Наше смертное ухо не в состоянии их слышать. Они приходят из безмолвия, словно мечты, и не только ко мне или к вам, но к каждому человеку. Величайшие мысли приходят к вам, чтобы вы использовали их или злоупотребляли ими. Не ищите благородные мысли в ветхих томах, ищите их внутри себя. Сияющее видение приходит к вам, чтобы вы осуществили его. Отведите определенный промежуток дня для настойчивой и постоянной ментальной концентрации. Вы должны изучать себя и свои собственные слабости. Желание перебраться на другую сторону еще недостаточно для того, чтобы оказаться на другой стороне. Человек должен приложить усилия. Ни один человек не избавится от утомительной рутины, просто желая избавиться от рутины. Он должен действовать. Если вы стоите на месте или двигаетесь назад, поступайте неправильно. Вы сами должны выяснить, где вы допускаете ошибку. Не думайте, что вами пренебрегают, что вас не ценят или не понимают. Изгоните такие мысли, чтобы они не несли вам неудачу. Если у людей есть что-то, чему вы завидуете, они приобрели это своей работой. Постоянно думайте об этом. Не жалейте себя, критикуйте себя. Единственное, что у вас есть в мире – способность полагаться на себя».